эпилог. Вайтхольд не зря носит именно такое название. Зимой из года в год он бел, как зайчья шубка, а снега выпадает столько, что его можно продавать в Ирию южным лодвигам, если те захотят. Да только южане снег не жалуют, они изнежены, того гляди приморозит свои породистые носы при первом же снегопаде, случайно нагрянувшим со стороны врат в предгорьях. Последнее время врата стали хуже работать, снизив пропускную способность до минимума, а их светящиеся контуры слегка потускнели. Голубоватые, загадочные и манящие арки по-прежнему парят над каменными площадками, озаряя ночные пейзажи таинственным светом. Пройти через них всё-таки можно, но разве что паре путников или всадников за несколько часов. Не все довольны данным фактом. Многие вполголоса ворчат — что утрачен некий ключ в виде золотого перстня, присутствие которого на материке обеспечивало функции врат без капризов. Что делать? Привыкайте. На материке за океанским маршрутом путепряности и вовсе нет врат. Как-то же люди и гномы приспособились. Тут было бы желание держать путь, а средство найдётся. Гномы вообще парни мастеровые и башковитые. Они задумываются над такими паровыми машинами, что смогут перевозить путешественников и грузы на дальние расстояния довольно быстро, особливо, ежели пустить такие машины по специальным полотнам из железа и деревянных брусьев. Может быть, век паровых машин не за горами, но и не завтра-послезавтра. Фрештад уже сменил специализацию, там теперь всё больше вместо золота копают ценные руды на топливо, на изделия всякие, на те же машины» рейштад из разгольно бесшабашного постепенно становится промышленно деловым, но там всегда есть где потратить цехины прежние старательские выработки не все закрыты и если золотишко поубавилась то драгоценные камни то никуда не делись изменились условия добычи право на разработку недр чаще отдают артелям анклав перестал быть дерзким вольным городом превратившись в самостоятельное государство с какой-то подозрительной формой правления вроде республики. Нужное соглашение было подписано представителями династии Эларов и Лодвигов. Монархи пофыркали, но согласились. Республика-то с легитимными правителями всяко лучше, чем вольный город без закона, живущий только по понятиям. Каждые три года теперь положено выбирать нового правителя – Из всё тех же семерых, кстати. Первые три года управлял седьмой барон, воскресенье. И вот срок подошёл, а жители Фрейштеда опять его выбрали. То ли у них остальные шестеро на подозрении и не в чести, то ли ещё что. Поговаривают, третий барон проходил курс целительной магии. Какой-то морок подколпачный с него снимали. У прочих баронов тоже без похожего лечения не обошлось, мороки ушли, а осадочек-то у народа остался. Седьмой сон так как-то ухитрился избежать наведённого морока. Ходят слухи, что благодаря усердному регулярному чтению, так что учитесь грамоте и много читайте, и никакие мороки чародейские вашей головушки не страшны. Вроде как некоторая часть мастерового народца стекавшегося по приглашению Семи Баронщины к зимним святкам три года назад, хотели уйти в другой слой кольца миров. Откуда по гномьим преданиям их обманом выманили небелунги? Зачем? Даже кто-то из Семи Баронщины порывался уйти, да жёны вразумили скалками, ибо и тут неплохо, а мужскую дурь и жажду нездоровых перемен иначе не сдержишь. Хватило ума остаться и у прочих гномов, кто знает, правда или нет. В летописях сплошное вранье со всех сторон. Это же ясно и ребенку. Породистые носы южных лодвигов и их многочисленные родни, чья женская фракция активно распихивалась по династическим бракам в разных мелких государствах материка, перестали вынюхивать выгоду в замужестве дальней кузины носатой королевы. «Не бывать, деви за морицем с Ноделенским!» Расторгнутую помолвку троюродной кузины на молочной пене и младшего брата короля — Ведь так и не восстановили. Что-то там легендарно-семейное пропало из замка Сноды, а жених загулял на прополую Ну и ладно, это тоже повод. Лодвиги перестали усматривать в браке некую выгоду, а юная невеста наотрез отказалась ехать в заснеженный Сноделент. Кстати, король Манфред только усмехнулся в бороду, когда супруга его рвала и металла, посылая ругательные письма своим родичам, бессовестно передумавшим объединять семью с Эларами. Король же, по нижайшей просьбе его высочества, достаточно спокойно согласился на замену юной невесты на особу существенно старше, но с головой на плечах, с броской и яркой внешностью и взрывным характером. Что? Приданное? Да вроде как оно есть у неё. И давненько уже осела в хозяйстве короны Вайтхольда в виде бывшего княжества Шнеи. Вот пусть там и остаётся. С особо охраняемыми водными ресурсами Ройна. А ну как пригодятся когда-нибудь, если верить старинным гномьим картам. Так что герцогиню Сноделинта зовут Тильда, и жителям удалённого от столицы края она пришлась по душе. Если надобность какая появилась, то лучше к Фротильде идти с челобитной, пока муж её возится в детской с двумя щекастыми карапузами, появившимися на свет через годик после свадьбы. Угомонился его высочество насчёт баб. Видимо, белоснежка такая горячая оказалась, что на других нет смысла заглядываться, снимая подштанники при каждом удобном случае». Морицу есть чем гордиться. У старшего брата из Эларов-Загорных пока один законный наследник трона Вайтхольда, а у младшего золотой выбор — двойня, сразу мальчик и девочка. Правда, тут лишний раз на охоту не вырвешься. Дети требуют гораздо больше внимания, чем монсеньор в своей наивности полагал до брака. Да ещё и усы норовят оторвать. Но это мелочи. Супруга успевает больше, чем сам герцог. На ней ведь не только Сноделент, но и прославленный цирк-гимнасток, который был бродячий, а стал оседлый, но знаменитый на добрую половину материка. Махнатый полосатый кот, в своё время ставший свидетелем тихой кражи золотой вещицы из кабинета герцога, живёт и здравствует, по-прежнему отъедаясь на ворованных тушках цыплят с господской кухней. А когда планирует любовные похождения по кошечкам — Непременно мурлычет дамам сердца одну и ту же историю, проставшую птичкой очаровательницу, и кошечки всё так же верят своему кавалеру. Жаль, домовая мышка не дожила до пиршества оставшихся крошек после свадьбы Морица и Тильды. Зато она так и не попалась в когти усатому охотнику, а мирно заснула навсегда в норке под плитами двора замка Сноды, когда пришёл её час. Про какую-то сомнительную любовную интрижку монсеньора в семье вспоминать не принято. Мало ли, что тому какого мужика было до да законной супруги. Ни один монсеньор погуливал. У Фрутильды послужной список сердечных трофеев тоже немалый. Мало ли, с кем хотел помириться морец после внепланового визита во Фрейштадт, но встретил фрешнее Витхен, и это к лучшему. Медальон из финифти Не, не слышали хотя сам его высочество как-то упомянул, что утопил его в ройне и даже не думал оставить себе на память. А то, что интрижка Морица была с чародейкой, так это отдельный разговор с шепотом. Чародеи в Сноделент не рвутся, как и ранее. Денег больших тут не крутится, а герцогиня и вовсе недолюбливает магов любого пола. Вот гномам дорога сюда открыта. Уже и горячий водопровод протянули из источников Фрейштада, и театр забабахали по чище Королевского — Чих и пых бельпрыглы постарались, чтоб было где гимнасткам выступать и другие трупы показать, поднимая культурный уровень народа. Младший брат из бельпрыглов, Шмяк, никуда из Фрештада не подался, у него там сеть таверн быстрого питания для горняков опутала весь город. Разве бросишь такое дело? Он, кстати, действительно способен научить готовить без всякого патента кого угодно. Например, парнишку Питера, который теперь не прислуживает в залах Белого Лося, а печёт сырные булочки в одном из заведений самого Шмяка и очень доволен. К тётке в деревню он возвращаться не хочет, но часть заработка отправляет исправно. Фуся же регулярно переписывается с герцогиней, факт. Куда делся Роб? Оставил работу в кабаке и нанялся на флот его величества матросам. Должен же кто-то щемить пиратов, озорующих вдоль пути пряностей, Да и это дело и повеселее будет и достойнее, чем разборки с пьяницами в таверне. Ах, да, ёлки-дралки. Поубавилось чародеев, и не только во Фрейштаде. Обыватели передавали друг другу вполголоса, что в ту самую ночь, когда случились в вольном городе беспорядки, некие маги воспользовались случаем и куда-то ушли сквозь врата. А поскольку магии это были не самые благонадёжные, сожалеть о них не стоит. После этого и врата начали барахлить, потому что ключ пропал. «Куда?» Говорят, чародейка в птичьей ипостаси спёрла и утопила в полынье на Ройне, откуда несколько дней спустя повыпрыгивали русалки-шелки, ударявшиеся о лёд и навсегда превращающиеся в людей. «Где теперь тот перстень? И ли он принадлежал? Некогда не билунгам». И действительно ли хотели с его помощью заново выпустить в мир фуэрганста? поди разберись, да и не надо. Потомки пусть придумывают, как оно было, сочиняют. Но исход через врата — вовсе не единственная причина снижения количества чародеев. закрытостью и изолированностью этого цеха было покончено раз и навсегда. А за три года с момента исхода Инквизиция постаралась вычистить ряды магов от тех, кто был замешан в тёмных делишках, Практиковал наведённые морыки, подчинял волю людей и гномов во имя своих целей, сеял раздоры и смуту. Сколько таких было? Если в точных цифрах, что-то около шестой части от всех чародеев материка. Кто-то сложил голову на плахи, кто-то был заключён в темницу, дабы задуматься о правильности собственных поступков. Чудно было то, что глава комиссии Инквизиции Ферман Факон, сильно отличался по репутации от своих коллег по ремеслу на службе у южных лодвигов. Не использовать пытку в дознании — это ж половина судебного производства на ветер! фермон Факон производил следствие по-особому, путём иного сбора доказательств, нежели допрос с огнём и прочими надёжными средствами. И смертных приговоров его комиссия выносила даже не через раз, а через три — Согласно степени вины в содеянном, они всем подряд. До таких великих инквизиторов с факелом в горных выработках поискать и не найти. По слухам, значительную часть земли от своего выкупленного из залога имения Ферман Факон отдал под расширение территории школы Магишисхаус, названием которой крестьянки перестали пугать детей. Школа сильно изменилась. Мрачный замок уступил место целому городку построек в лесной местности, став университетом. Во главе его стоит молодая семейная пара чародеев, супруги Финейль. Сплетены тут не удалось избежать, ибо жене ректора, магичке-полукровке Джейни, приписывают родство чуть ли не с кем-то из семи баронщины. Опять, наверное, врут. В магишесхаусе нет духа страшных тайны безысходности. Учиться тут — честь. Никто не станет испытывать ядовитыми зельями малышей на пригодность к чародейству, потому что есть и другие методики. Фродженни внедряет какую-то «педагогику». Слово новое, непонятное, но заманчивое и не опасное. Родителям, желающим устроить судьбу незаконорождённых, по-прежнему отдаётся преимущество, но никто не требует отказаться от детей раз и навсегда — А если найдутся другие, желающие обучать чада магическим премудростям, так на то имеется денежное содержание от короны Вайтхальда. Отсюда и спрос, и присмотр, и никаких заговоров в перспективе. Красивая Вайтхальде зима. Вот и притихший к ночи университетский городок Магишесхауса с белыми шапками снега на крышах. В предпраздничном убранстве хвойных букетов смотрится покрытым глазурью пряником, но это ненадолго. Поднимается метель. Безмятежность вот-вот уступит место белёсой круговерти. Потому так и торопится одинокий всадник, посматривая на небо, с которого сияют две зелёные луны и освещают дорогу в сосновом лесу. Махнатые облака, набухшие снежной кашей, вот-вот прорвутся, как перины под колотушкой чрезмерно усердной хозяйки, вынесшей их на зимний холодок для проветривания. Всаднику осталось немного, там, за деревьями, уже показались деревянные ворота, а за ними маленький родительский замок, в котором скачущий прочь от метели мужчина когда-то появился на свет. Удивительно, но ворота отперты, а свет виден в окнах первого этажа, там, где кухня. Хотя... Из письма, зная о скором прибытии одинокого всадника, Фроджейни вполне могла отправить кого-то из слуг подготовить замок, в крохотном имении к приезду хозяина, с которым ректора и его супругу связывают вполне дружеские отношения. Имение называется Монфакон. Его владелец — бывший великий инквизитор Вайтхольда Фэр Арно Монфакон. Почему бывший? Да потому что трёхлетний срок службы, оговорённый с его величеством, подошёл к концу, работа выполнена, виновные наказаны, кроме тех, кто ушли через врата в предгорьях Фрештеда, в ту странную и насыщенную событиями ночь. Перспектива повторения заговора чародеев исключена и надолго. Комиссия Инквизиции упразднена. Временно или навсегда неизвестно, но чародеям лучше про неё не забывать ни в коем случае. Может, король Манфред и был недоволен желанием Монфакона уйти в отставку, но виду не показал. Он просил о трёх годах службы, и он их получил потому отпустил инквизитора на все четыре стороны. Королевское слово, как известно, крепче гном горного молота. «Я дома», — прошептал Орно, потрепав по гриве верного Гнедова. «Дома». Там, где в тёмных закутках коридоров когда-то были игры в прятки с тенями и собственным воображением. Там, где мать с неизменной счастливой улыбкой приходила будить маленького Орно по утрам, призывая начать новый день полный детских открытий, там, где в земле семейной усыпальницы, наконец-то обрел покой отец, превращенный в бесформенную глыбу камня. Это дом, куда Арно собирался вернуться ненадолго, по дороге сюда, вышедший в отставку инквизитор, успел погостить у семьи Ффера Мартина, чья дочь с трестами тысячами цехинов приданново все же стала виконтесой и поделился планами. Меня ничто не держит на месте, Фейра Мартин. После святок навещу памятные края, побываю у Шмяка во фрештаде заглянув с Нодделен к и тильде а там посмотрим. Либо на море, либо за море, там я ещё не был. Да хранят вас крылья сонма при светлых, искренне пожелал бывший церемонемейстер и старшина столового зала, наслаждающийся спокойной старостью под бокальчик белого ирийского у камина, откуда не грозило выскочить никакое огненное чучело. Фейер Мартин тоже оставил службу, хотя супруга третьего барона, подхватившая дела мужа, который вынужден был проходить курс целительной магии, просил остаться в Белом Лосе ещё на год. «Хватит работать, пора отдыхать». Мартин хотел бы спросить о том, нет ли вестей о некой поварихе с патентом, но передумал. По затаившимся в уголках глаз инквизитора теням тоски старик понял, вопрос излишен. Вестей нет. И Фейер Уксус Монфакон просто перестал их ждать. А Фрейгарет больше никто не слышал. Ни как о поварихе с патентом, ни как о чародейке. Она исчезла. «Я дома», — повторил Арно, спешиваясь в идеально очищенном от снега дворике своего скромного двухэтажного замка. И Гнедой радостно вторил хозяину громогласным ржанием, К которому примешивалась некоторая нотка удивления и сомнения. Верный конь почуял в воздухе нечто такое, такое, во-первых, вкусное, во-вторых, магическое, в-третьих, разрази копытом лошадиный бог бестолковых людей. Хозяин должен нестись к крыльцу диким аллюром, а он еле плетется и вообще не торопится». Гнедой махнул хвостом и терпеливо ждал, пока недалёкий на соображение и нюх хозяин обустроит его в конюшне. «Ладно, сегодня в меню неплохое сено, но завтра следует рассчитывать на хлебные корочки и как пить дать на кусок сахару из заботливых женских рук». Ничего не подозревая о настроении Гнедова, Монфакон вошёл в дверь кухонной пристройки на первом этаже, «Точно из магиши с прислали кого-то прибраться и приготовить поесть. Внутри тепло, пахнет хлебом, сбитнем с пряностями, жареным мясом и... розмарином и уксусом?» Арно оступился на пороге и ввалился внутрь, пробежав несколько шагов и чуть не ударившись лбом о низкую притолоку дверного косяка в кухне. Он задыхался от безумного трепета сердца в груди, потому что увидел рыжеволосую женщину в синем шерстяном платье, поверх которого был надет чистейший белый фартук, а руки — те самые, уютно колдующие над тестом, давно не имели ни следа сильвервола на безупречных розовых ноготках. Кухня сияла чистотой. Над источающими ароматной парского родами мерцали сполохи розовых искр, Фрейгарет очень торопилась, доготавливая какие-то блюда с помощью бытовой магии. Женщина подняла голову, заметив в дверях застывшую на месте мужскую фигуру, и в зелёных глазах появилось такое торжество нежности пополам с лукавыми огоньками жаркого призыва, что Арно шагнул в кухню, преодолев несколько футов пола, как на крыльях, и, не помня себя, заключил Оливию в объятия. Он покрывал её лицо поцелуями, смеясь, лаская, словно опасался, что рыжеволосая чародейка исчезнет из его жизни снова, упорхнув в окно в птичьем обличии. «Она здесь!» «Оливия здесь!» «Стихия и гавань в одном лице!» И она смеялась тоже, отвечая на поцелуи, преподая щекой к холодному меху дорожного плаща, красноречиво кивая головой в сторону запертого окна, А потом вздохнула с улыбкой. Если кухарка на доверии захочет пробраться в дом, так её ничто не остановит, тем более что Джей не дала мне ключи, и гнома с лопатой в помощь откапывать дворы крыльцо тоже. Я никуда не улечу. Мне это не нужно. Что же тебе нужно, любимая? спросил Арно, практически зная ответ и радуясь всем своим существом. И ответ прозвучал, и состоял он из одного слова — счастье. Мужчина и женщина стояли, обнявшись, погрузившись в это волшебное слово и купаясь в нём, как в вечном тепле, которое ждёт только у домашнего очага. Не забудьте, что к слову «счастье» прилагаются и многие другие, начиная с упоминания мужчины и женщины о любви, которая выдержала три года разлуки и окрепла на расстоянии, чтобы расцвести, и распуститься, как невиданный цветок среди снегов. «Пирог, фейруксус!» — напомнила, наконец, Оливия. «Начинка готова. Снимайте плащ, мойте руки, доберитесь домешивать тесто. У нас некогда пропали целых два пирога, если вы помните. А завтра сочельник больших зимних святок, и разве можем мы себе позволить испортить третий?» «Не можем», — честно подтвердил Монфакон, даже не думая выпускать Врейгарет из кольца своих рук. Да, они не могли, но это произошло. Пирог всё равно подгорел, ибо мужчина и женщина были заняты куда более важным делом. А дурная примета? Если вы в них не верите, так никакие приметы вам не страшны, потому что после жаркой ночи с испорченным пирогом в положенный срок в замке, хозяин которого так и не отправился за море, появилась на свет маленькая рыжеволосая девочка, продолжившая род небелунгов. Кем она станет? Там будет видно, но вряд ли Читамон факон захочет для неё магической карьеры. Всё идёт своим чередом, всё меняется, как и само время. Но из века в век горит вечерний и заманчивый свет в окнах, за которыми родители по-прежнему читают маленьким мечтателям сказки на ночь, и даже в самых мрачных историях обязательно присутствует счастливый финал и, может быть, когда-нибудь в мире с новыми очертаниями других материков и давным-давно сменившимися географическими названиями блеснет в свинцовых водах самого глубокого омута и поманит к себе забытое золото Роина. Ведь сказка должна продолжаться. запись аудиокниги произведена студии is в 2025 году читала Нина сашина